Что делать активному инвестору? Активные, предприимчивые инвесторы хотят и надеются получать более высокую по сравнению со осторожными вкладчиками прибыль, но прежде всего им следует убедиться в том, что их действия не приведут к результатам обратным ожидаемым. Вплошь и рядом случается, что энергичные, одарённые от природы и образованные инвесторы приходят на Уолл-стрит лишь для того, чтобы разориться, потому что их достоинства, используемые не по назначению, превращаются в недостатки. Поэтому важно, чтобы агрессивный инвестор прежде всего уяснил, какой образ действий ведёт к успеху, а какой наоборот. В первую очередь рассмотрим несколько методов, с помощью которых инвесторы и спекулянты Чаще всего пытаются добиться более высокой прибыли, чем средним по рынку. Первое следование за рынком. Следуя за рынком, акции покупают, когда рынок растёт, и продают, когда рынок падает. В качестве объекта инвестиций желательно выбирать акции, которые ведут себя "два слова в кавычках" лучше, чем фондовый рынок в целом. Лишь немногие профессионалы часто прибегают к коротким продажам, то есть продают заёмные, взятые в долг акции. Цель получить прибыль за счёт падения цены, то есть от продажи акций по высокой цене и последующей их покупки по более низкой. Смотри, приведённую выше цитату из The Wall Street Journal. Случается, что даже мелкие инвесторы, несмотря на отсутствие профессионализма, искушают судьбу, занимаясь короткими продажами. Второе. Выбор акций по текущим показателям. Инвесторы приобретают акции руководствуясь текущими показателями, то есть выбирают акции компаний, которые в своих отчётах показывают или прогнозируют рост прибыли и другие положительные результаты. Третье. Выбор акций с прицелом на будущее. Инвесторы выбирают акции компаний, демонстрировавших высокие показатели прибыли компаний в прошлом и экстраполируют положительную динамику на будущее. Иногда инвесторы выбирают акции компаний ничем не примечательных, но перспективных. Обычно это компании высокотехнологичных отраслей, таких как компьютерная индустрия, фармацевтика и электроника, разрабатывающие новые, многообещающие технологии и продукты. Мы уже выказывали скептицизм в отношении шансов на успех инвесторов, использующих перечисленные методы. Первый из них вызывает сомнения как с теоретической, так и с практической точки зрения. Трейдинг вряд ли позволит тщательно анализируя ситуацию, сохранить вложенные средства и получить приемлемую прибыль. Более подробно трейдинг будет рассмотрен в одной из следующих глав. Сноска: смотри главу 8. Конец сноски. В своём стремлении выбрать самые привлекательные акции в качестве объекта кратко- или долгосрочных инвестиций, инвестор сталкивается с двумя трудностями: Во-первых, человеку свойственно ошибаться. Во-вторых, рынок ведёт себя непредсказуемо. Люди часто ошибаются в прогнозах, но даже если последние сбываются, текущая цена акций уже отражает ожидания инвестора. Что касается выбора акций по текущим показателям деятельности компании, то эти показатели доступны всем участникам рынка. Ожидаемые показатели будущего года в той степени, в какой их можно предсказать, учитывается всеми заинтересованными лицами. Таким образом, инвестор, который выбирает акции, исходя в основном из высоких финансовых показателей компании эмитента в текущем году или с учётом прогноза, скорее всего, обнаружит, что также поступают и многие другие его собратья. При выборе акций с прицелом на будущее возникают в основном схожие проблемы. Вероятность грубые ошибки в прогнозах, как было показано в предыдущем издании книги на примере авиакомпаний, безусловно выше, чем в случае выбора акций по текущим показателям. Поскольку финансовые аналитики часто ошибаются в прогнозах, теоретический инвестор может выиграть, сделав в отличие от брокеров правильный прогноз. Но это только в теории. Многие ли инвесторы могут похвастаться проницательностью или даром предвидения, способными помочь им побить профессиональных аналитиков в любимой игре прогнозирования доходности акций? Теперь мы сможем сформулировать следующий вывод, который, возможно, удивит читателя. Реальные шансы на получение более высокой прибыли по сравнению со средней по рынку рынка в течение длительного времени может дать только особая стратегия. Эта стратегия должна быть первая, продуманной и эффективной, и вторая непопулярной среди участников фондового рынка. Существует ли такая стратегия для активного инвестора? Теоретически, да. Можно привести и веские практические аргументы в пользу положительного ответа на этот вопрос. Как известно, и фондовый рынок в целом, и курс отдельных акций могут сильно колебаться. При этом в каждый данный момент на рынке есть акции, котировки которых растут или падают. Кроме того, отдельные акции могут недооцениваться из-за отсутствия интереса или предубежденного отношения к ним. Можно пойти дальше и предположить, что многие из тех, кто занимается торговлей ценными бумагами, мягко говоря, слабо разбираются в этом деле. В книге содержится множество примеров из прошлого опыта расхождения между текущей ценой и фундаментальной стоимостью акций. Именно из-за этого и возникает иллюзия, что работа на Уолл-стрит весёлая игра, в которую может играть каждый, потешаясь над глупостью других участников рынка. Разумеется, на самом деле всё не так просто. Покупка непопулярных и потому недооценённых акций в надежде на получение прибыли в результате их роста требует от инвестора выдержки и опыта, а для коротких продаж популярных и потому переоценённых акций нужны не только мужество и выдержка, но и толстый кошелёк. Сноска. При коротких продажах инвестор ставит не на рост, а А на падение акций короткие продажи осуществляются в три этапа. Сначала инвестор заимствует акции у их владельца, затем продает их и, наконец, по прошествии определенного времени, покупает и возвращает владельцу. Если рыночная стоимость акций падает, инвестор может купить их по более низкой цене. Разница между ценой продажи заемных акций и ценой покупки акций, предназначенных для возврата, за вычетом дивидендов, процентов и платы за услуги брокерской компании и составляет прибыль инвестора. Но если курс акций растёт, инвестор может понести огромные убытки, что делает короткие продажи чрезвычайно опасными для большинства индивидуальных инвесторов. Конец сноски. Короткие продажи имеют право на существование, и могут приносить неплохую прибыль, но требуют мастерства, которым не легко овладеть. Бывают и исключения из этого правила. Случалось, опытные игроки получали прибыль на уровне 20% и выше. Речь идёт об арбитражных сделках с различными видами активов, выплатах при ликвидации компаний и некоторых хеджевых операциях. Типичный пример Операции с акциями компаний, которым предстоит слияние или поглощение. В этом случае можно прогнозировать значительный рост курса акций по сравнению с их ценой на дату объявления о слиянии или поглощении. Количество таких сделок за последние годы возросло, что принесло немалую прибыль опытным инвесторам. Но с ростом количества объявлений о слияниях и поглощениях возникло множество проблем, и теперь эти когда-то выгодные операции чреваты убытками. Возможно снижение общего уровня их доходности стало также следствием высокой конкуренции. Сноска. В конце 1980-х годов Когда возросло количество враждебных поглощений и покупок контрольного пакета акций на заемные средства, компании Уолл-Стрит, чтобы выиграть от ошибок в ценообразовании при проведении таких сложных операций, начали создавать особые подразделения, занимающиеся арбитражем. Опыт оказался настолько удачным, что получил широкое распространение, в результате чего прибыль упала, и эти подразделения закрылись. Хэти Грым и пишет об арбитраже: далее данный вид биржевой торговли стал неприемлемым для большинства инвесторов, так как прибыль можно было получить только в рамках многомиллионных операций. Богатые индивидуальные и институциональные инвесторы могут работать с хедж-фондами, специализирующимися на арбитраже слияния и других видах событийного арбитража. Конец носки. Падение доходности вышеописанных операций – следствие разрушительного процесса, который сродни закону убывающей доходности. Проявления последнего не раз наблюдались в периоды переиздания данной книги. В 1949 году мы представили результаты анализа колебаний фондового рынка за предшествующие 75 лет. На их основании, используя показатели прибыли и уровни текущих процентных ставок, Мы вывели специальную формулу для определения оптимальных моментов для покупки акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, по цене ниже фундаментальной и последующей их продажи по более высокой цене. Этот подход отвечал известной максиме Рокфеллеров: "Покупай дёшево и продавай дорого". Сноска Семья Ротшильдов во главе с Натаном Мейером Ротшильдом в XIX веке занимала доминирующее положение на европейском финансовом рынке и рынке ценных бумаг. История этой семьи блестяще описана в книге Наила Фергюссона. Конец сноски. Преимущество нашего подхода к операциям с акциями заключалось в том, что он прямо противоречил прочно укоренившемуся и разрушительному принципу Уолл-стрит, согласно которому акции следует покупать, когда они дорожают, и продавать, когда они дешевеют. Увы, после 1949 года эта формула перестала работать. Еще одно подтверждение деструктивного процесса, о котором мы писали выше, известная теория Доу, объясняющая движение фондового рынка. Применение этой теории на практике давало блестящие результаты в 1897-1933 годах, но после 1934 года её эффективность стала сомнительной. Пример третий и последний исключительной возможности, открывающейся перед инвестором из недавнего прошлого. Дело в том, что большая часть наших собственных операций на фондовом рынке Было связано с приобретением недооценённых акций. Рыночная цена этих акций была ниже стоимости приходящихся на них долей чистых текущих активов оборотного капитала корпораций без учёта непрофильных и других активов за вычетом всех обязательств. Очевидно, что такого рода акции торговались по цене намного ниже реальной стоимости акционерной компании, как частного предприятия. ни владельцу, никому либо из акционеров никогда не пришло бы в голову продавать своё имущество по такой смехотворной цене. Как ни странно, но обнаружить подобного рода аномалий было совсем не трудно. В 1957 году был опубликован список, включающий около 200 таких акций, которые обращались на рынке. В итоге инвестиции в них, за редким исключением, оказались прибыльными. А доходность по ним превышала доходность по другим акциям. В следующем десятилетии такие акции практически исчезли с фондового рынка, а вместе с ними и соответствующие возможности для искушённых активных инвесторов. Однако в 1970 году падение рынка вновь привело к появлению множества недооценённых акций, продающихся по цене ниже стоимости долей приходящего се на них оборотного капитала. Несмотря на последовавший рост рынка, к концу года инвестор мог найти достаточное количество таких акций для формирования полноценного портфеля. В современных условиях активный инвестор по-прежнему может добиться более высокой доходности, чем в целом по фондовому рынку. Среди множества обращающихся на фондовых биржах акций не так уж трудно выбрать такие, которые Используя логику и определённые правила, можно классифицировать как недооценённые рынком. Такой подход более эффективен, чем ориентация на акции, входящие в расчёт индекса Доу-Джонса или сходный набор надёжных акций из котировального списка. С нашей точки зрения, для инвестора, стремящегося получить более высокую прибыль, скажем, на 5% превышающую среднегодовую доходность рынка. Такие акции просто находка. Далее мы расскажем о некоторых методах поиска этих акций, которые может использовать активный инвестор. Комментарии к главе 1. Все человеческие несчастья имеют один корень – неумение спокойно оставаться у себя виноватым. в комнате Блез Паскаль Как вы думаете, почему брокеры Нью-Йоркской фондовой биржи всегда радуются, услышав сигнал об окончании рабочего дня, независимо от того, что происходило в этот день на рынке? Да потому что, работая на вас, они зарабатывают деньги для своего кармана. Ведь они получают прибыль в любом случае, независимо от того, получаете ли вы её, занимаясь спекуляциями вместо инвестиций, вы понижаете свои шансы заработать состояние и способствуете обогащению брокеров. Грэм предельно ясно сформулировал определение инвестиций. Кавычки. Инвестиции это операции, цель которых, тщательно анализируя ситуацию, сохранить вложенные средства и получить приемлемую прибыль. Операции, которые не отвечают этим требованиям, это спекуляции." Кавычки закрываются сноска. Более того, Грем конкретизирует понятие, используемое в этом определении. Тщательный анализ это изучение ценных бумаг на основе принятых методов оценки их стоимости и надёжности. чтобы сохранить вложения, их нужно защитить в условиях как спокойного, так и волатильного рынка. Приемлемая удовлетворительная прибыль это минимальная прибыль, которую инвестор согласен получать при условии, что он действует достаточно разумно. Securities Analysis 1934, страница 55-56. Конец сноски. Обратите внимание, что это определение недвусмысленно указывает на три главных условия успеха. Прежде чем покупать акции, инвестор должен тщательно проанализировать финансовые и другие показатели компании-эмитента, а также ситуацию в отрасли. Он должен стараться сохранить свои вложения и не допустить серьёзных убытков. Он должен стремиться к получению не сверхвысокой, а приемлемой прибыли. Инвестор рассчитывает стоимость акций исходя из стоимости компании. Спекулянт покупает акции в расчёте на их рост, вызванный тем, что кто-то будет готов заплатить за них более высокую цену. Как указывал Грэм, инвестор судит о рыночной цене акций с учётом оценки на основе принятых методов фундаментальной стоимости компании эмитента, а спекулянт наоборот. Оценивают реальную стоимость компании, исходя из рыночной цены их акций. Спекулянту как воздух нужны постоянно меняющиеся котировки. Без них он просто не выживет. Для инвестора рыночная цена акций, которую Грэм называет «котировочной», не столь важна. Он рекомендует инвестировать только при условии, что, купив акции, инвестор будет спокоен, даже не получая ежедневную информацию о том, об их рыночной цене. Сноска. В одном из интервью Грэм дал такой совет в кавычки: "Спросите себя, если бы акции такой-то компании не продавались на рынке, согласился бы я их купить". Forbes, 1 января 1970 года, страница 90. Конец сноски. Спекуляции могут быть столь же увлекательным занятием, как игра в казино или на скачках. и даже прибыльным, если вам повезёт, но не худший из всех способов заработать состояние. Дело в том, что на Уолл-стрит, как в выгорных домах Лас-Вегаса и на иподромах в плюсе всегда остаётся заведение, а не игрок, пытающийся выиграть с помощью спекуляции. Инвестиции напротив. Азартная игра особого рода, которую в конечном счёте нельзя проиграть, ведь инвестор играет только по правилам, позволяющим использовать все движения рынка в свою пользу. Инвесторы зарабатывают деньги для себя, спекулянты для своих брокеров. Именно поэтому фондовая биржа постоянно ворчит на инвесторов и превозносит спекулянтов. превышать скорость опасно. Грэм предупреждает, что ни в коем случае нельзя путать спекуляции с инвестициями. В 1990-е годы эта путаница привела к значительным потерям на фондовом рынке. Казалось, почти у всех его участников иссякло терпение, и США стали страной спекулянтов, населённой трейдерами, которые прыгали с одних акций на другие, как кузнечики на летнем лугу. Люди поверили, что если тот или иной метод инвестирования работает в кавычках, значит он правильный в кавычках. Те, кому какое-то время удавалось получать прибыль выше средней по рынку, независимо от того, какими безрассудными и опасными способами это достигалось, хвастались своей правотой в кавычках. Но разумный инвестор не обязан доказывать свою правоту в краткосрочной перспективе. Казалось, методы, получившие массовое распространение на фондовом рынке 1990-х годов, внутридневная торговля, day trading, отказ от диверсификации, перемещение средств в горячие в кавычках, инвестиционные фонды и использование различных систем в кавычках выбора акций успешно работали. Но они не годились для долгосрочного инвестирования, так как не соответствовали ни одному из трех критериев Грэма, позволяющих отличить инвестиции от спекуляций. Чтобы понять, почему текущая высокая доходность ничего не доказывает, представим себе, что расстояние между пунктами А и Б составляет 150 километров. Двигаясь со скоростью 75 километров в час – Это расстояние можно преодолеть за 2 часа, но на скорости 150 км в час для этого понадобится вдвое меньше времени. Допустим, я проеду это расстояние на автомобиле на огромной скорости и не попаду в аварию. Но буду ли я при этом прав? Должны ли вы следовать моему примеру, даже если я скажу, что мой метод работает? Опасные методы побития рынка, та же езда – с превышением скорости. Какое-то время, если вам повезёт, всё будет хорошо, но вы рискуете рано или поздно попасть в аварию. В 1973 году, когда Грэм работал над последним прижизненным переизданием своей книги, годовой коэффициент оборачиваемости ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже составлял 20%. Это означает, что в среднем период держания акций их владельцам составлял 5 лет. К 2002 году коэффициент оборачиваемости вырос до 105%, то есть период удержания акций сократился до 11,4 месяца. В 1973 году взаимный инвестиционный фонд средних размеров держал акции в среднем около 3 лет. В 2002 году этот показатель снизился до 10 и 9 десятых месяца. Всё это выглядело так, будто управляющие фондами почти год изучали купленные акции, а потом вдруг решили, что от них нужно как можно скорее избавиться, и сбрасывали их и так до бесконечности. Даже самые известные управляющие компании иногда увлекаются спекуляциями. В начале 1995 года Джеффри Винник Управляющей компании Fidelity Magellan, в то время это был крупнейший в мире взаимный инвестиционный фонд, вложил в акции высокотехнологичных компаний 42,5% активов. Он говорил, что большинство вкладчиков доверяют фонду свои сбережения, потому что заглядывают на много лет вперёд, и что по его мнению, их цели совпадают с целями фонда. Поскольку они вкладчики, как и Виник, выбирают долгосрочный подход, но спустя полгода Виник продал почти все акции, выручив за 2 месяца почти 19 миллиардов долларов. Долгосрочный период оказался не таким уж долгосрочным. А в 1999 году дисконтное брокерское подразделение Fidelity Magellan уже призывало своих клиентов торговать це на вибумагами в любому місці і в будь-який час, використовуючи для цього налодонники, що вполне соответствовало новому слогану фірми: не теряй ни секунды. Every second counts. Як показано на рисунки 1.1, на внебіржовому ринку Nasdaq акції обертались з рекордною швидкістю. Сноска Средняя доходность акций Рисунок 1.1 в 1999 году составляла 1196,4%. В 2000 году падение составило в среднем 79,1%. В 2001 году 35,5%, в 2002 году 44,5%, в результате чего ранее полученная прибыль превратилась в прах. Конец сноски. Например, в 1999 году акции компании Puma Technology меняли своего владельца в среднем каждые 7,2 дня. Несмотря на претенциозный слоган Nasdaq фондовый рынок нового века, мало кто из участников рынка держал акции дольше 4 дней. Национальная компьютерная игра. Финансовые компании кричат о том, что онлайн-трейдинг самый короткий путь к быстрому обогащению. Компания Discover Brokerage, подразделение такого почтенного банка, как Morgan Stanley, специализирующееся на электронной торговле акциями, запустила телевизионный рекламный ролик, в котором Водитель непризентабельного грузовика подвозит куда-то лощёного менеджера. Заметив на приборной панели фотографию с видом роскошного дома на фоне пляжа где-то в тропиках, менеджер спрашивает: "Вы проводили там отпуск?" "Вообще-то это мой дом", скромно отвечает водитель. "Похоже, он стоит на острове", замечает пассажир, и водитель потупив глаза сообщает остров тоже мой этим реклама не ограничивалась а она кричала о том что онлайн трейдинг не требует больших усилий в том числе умственных в телевизионном рекламном ролике онлайн брокера Эмерит Трейд домохозяйка вернувшись с утренней пробежки включала компьютер делала несколько щелчков мышью и радостно щебетала ой «Кажется, я заработала 1700 долларов». А в ролике брокерской фирмы «Уотерхаус» тренера баскетбольной команды Фила Джексона спрашивали, знает ли он что-нибудь о торговле ценными бумагами. «Могу заняться этим делом хоть сейчас», — отвечал тот. «Интересно, выиграла бы команда Джексона хоть один матч, если бы она также готовилась к играм. Можно ли рассчитывать на чемпионский титул ничего не зная о командах соперников, но выражая готовность сражаться с ними хоть сейчас. В 1999 году по меньшей мере 6 млн человек занимались электронной торговлей ценными бумагами. Примерно каждый десятый практиковал дейтрейдинг, используя возможности интернета для мгновенной покупки и продажи акций. Каждый участник рынка, от непревзойденной Барбары Стрейзанд до 25-летнего Николаса Бирбаса, бывшего официанта из Квинса, получил возможность молниеносно совершать сделки с акциями. «Раньше, — рассказывает Бирбас, — я вкладывал деньги на долгосрочной основе и пришел к выводу, что это неразумно. Сегодня бывший официант перепродает акции по 10 раз в день и надеется зарабатывать — Сто тысяч долларов в год. «Ненавижу красный цвет в строке «прибыль убытки», признается Барбара Стрейзенд в интервью журналу «Форчун». По гороскопу я телец, и красный цвет приводит меня в ярость. Едва его увидев, я моментально продаю акции. Сноска. Актрисе следовало бы читать не астрологические прогнозы о книге Грэм. «Разумный инвестор никогда». не продают акции по дешёвке только потому, что они падают. Прежде чем сделать это, он выяснит, не изменилась ли реальная стоимость компании эмитента. Конец сноски. Люди следят за котировками на специальных сайтах и экранах телевизоров в барах, ресторанах, парикмахерских, салонах такси и на кухнях. Фондовый рынок стал чем-то вроде непрекращающейся компьютерной игры, в которую играет вся страна. Американцы думают, что знают о фондовом рынке всё. К сожалению, получить знание не так легко, как данные. Цена акций засветтившихся в кавычках на экране телевизора или мониторе компьютера может подскочить вдвое, но этот рост, лишь блики на экране, за ним ничего не стоит. 20 декабря 1999 года компания Juno Online Services предложила новаторский бизнес-план, цель которого, видимо, состояла в том, чтобы израсходовать как можно больше денег. Компания объявила, что будет обслуживать индивидуальных клиентов бесплатно: никакой платы за пользование электронной почтой, бесплатный доступ в интернет. Кроме того, компания объявила о намерении в следующем году Потратить на рекламу на несколько миллионов долларов больше. После того, как компания сообщила, что собирается сделать харакири, стоимость ее акций буквально за два дня подскочила с 16,375 доллара до 66,75 доллара. Сноска, а через год упала, до одного доллара. Конец сноски. Значит, копать над книгами, пытаясь узнать, прибыльна ли компания-эмитент, какие товары и услуги она производит, кто её возглавляет и вообще, как она называется. Ведь достаточно знать её тикер: C B L T I N K T P C L N T G L O V R S N V B V N. Сноска: Тикер сокращённое обозначение названия компании, обычно содержит от 1 до 4 символов и используется для идентификации акций при совершении торговых сделок. Конец носки. В конце 1998 года акции микроскопической строительной компании Temko Services, операции с которыми проводились крайне редко, буквально за минуту подскочили в цене втрое. поднявшись до рекордного значения. Почему? Да потому что у участников рынка случился острый приступ финансовой дислексии, или, попросту говоря, они разучились читать. Тысячи трейдеров купили акции Tempco по ошибке, спутов её тикер TMCO, с тикером интернет-компании, акций, которые в тот день впервые были размещены на рынке Ticketmaster Online. CMCS Сноска Это не единичный случай. В конце 1990-х годов было по меньшей мере ещё три случая, когда аналогичные ошибки дейтрейдеров привели к росту курсов акций ничем не примечательных компаний. Конец сноски. Оскар Уэллс как-то заметил, что циник это человек, который всему знает цену и ничего не ценит. В этом смысле фондовый рынок всегда был циничным, но в конце 1990-х годов он шокировал бы своим цинизмом даже Уайльда. А как еще расценивать тот факт, что стоит кому-то сказать хоть слово о цене акций, и она может подскочить вдвое, хотя реальная стоимость компании не изменилась, ни на йоту? В конце 1998 года Генри Блоджетт, аналитик компании «Лайон» CIBIC Oppenheimer сказал, что кавычки, прогнозировать стоимость акций интернет-компаний также трудно, как и стоимость акций других компаний. Это скорее искусство, чем наука. кавычки закрываются. Затем, говоря всего лишь о целевой цене и возможности будущего роста, он предположил, что цена акций Amazon.com может вырасти со 150 долларов текущее значение на тот момент до 400 долларов. В тот день, когда слова Блоджета услышали участники рынка, акции amazon.com подскочили на 19%, и несмотря на уверение Блоджета, что он давал прогноз на год, целевой ориентир в 400 долларов был достигнут за 3 недели. Через год Уолтер Пичик, финансовый аналитик компании Payne Weber, объявил Что ожидает роста курса акций компании Qualcomm до 1000 долларов в течение года. В тот же день курс акций, которые и без того выросли в 1999 году на 1842%, подскочил на 31% до 659 долларов за акцию. Сноска. В 2000 и 2001 годах акции amazon.com и qualcom упали, соответственно, на 85,8% и 71,3%. Конец сноски. Формула фиаско. Если уж на то пошло, короткие продажи не единственная форма спекуляций. На протяжении последнего десятилетия нам предлагали и пропагандировали множество таких форм, о которых, впрочем, вскоре забывали. Все они рекламировались под лозунгом быстро, просто, безопасно, и все они не укладывались в определение инвестиций, которое дал Грем. Вот лишь некоторые из форм спекуляций, которые пользовались популярностью в прошлом. Торговля по календарю. Эта форма спекуляции основывалась на так называемом эффекте января, который заключается в том, что в короткий период с конца года до начала следующего вложения в акции мелких компаний становятся высокодоходными. В 1980-е годы об этом много писали и в научных журналах, и в книгах. Исследования показывали, что если инвестор Приобретало акции мелких компаний во второй половине декабря, то в январе их доходность оказывалась на 5-10% выше среднерыночной. Эксперты были поражены. Это был настолько лёгкий способ заработать деньги, что когда о нём узнали все участники рынка, эффект января сошёл на нет. Чем объяснялся эффект января? Во-первых, многие инвесторы в конце года продавали наименее прибыльные акции, чтобы зафиксировать убытки и платить меньше налогов. Во-вторых, профессиональные управляющие инвестиционными фондами в конце года вели себя более осторожно, стараясь сохранить прибыль или хотя бы не ухудшить и без того низкие показатели. Поэтому они отказывались от приобретения падающих акций или даже сбрасывали их. при этого не старались избавиться прежде всего от акций мелких компаний. В результате такие акции могли стать источником дополнительного дохода. В январе, когда налоговые декларации уже были поданы, необходимость продавать падающие мелкие в кавычках акции отпадала, и они, как правило, начинали расти в цене, быстро принося значительную прибыль. Эффект января неизъчез бесследно. Просто он стал проявляться слабее. По мнению профессора Уильяма Шверта, Рочестерский университет, покупая акции мелких компаний в конце декабря и продавая их в начале января в период с 1962 по 1979 год, можно было получать прибыль, превышающую среднерыночные показатели на 8,5 процентных пункта. В период с 1980 по 1989 год превышение составило бы 4,4, а с 1990 по 2001 год 5,8 процентных пункта. Сноска. Результаты исследований Шверта представлены в блестящей работе Аномалии и эффективность рынка. конец сноски Чем больше участников рынка узнавали об эффекте января, тем больше акций мелких компаний они скупали в декабре, что приводило к снижению доходности этих акций. Кроме того, эффект января наблюдался прежде всего для акций мелких компаний А согласно данным Plexus Group, известной фирмы, специализирующейся на изучении брокерских издержек, доля расходов на оплату услуг брокеров при операциях с акциями мелких компаний может составить до 8% объёма инвестиций. Поэтому, сыграв на эффекте января, вы рискуете обнаружить, что вся полученная прибыль ушла брокерам. выбирай то, что работает. В 1996 году никому неизвестный управляющий активами по имени Джеймс О. Шоннеси написал книгу под названием Что работает в кавычках на Уолл-стрит. В ней утверждалось, что любой инвестор способен добиться более высокой прибыли, чем в целом по рынку. Автор уверял, что в период с 1954 по 1994 годы 10 тысяч долларов можно было превратить в 8 миллионов 74 тысячи 504 доллара, получив прибыль в 10 раз превышающую среднерыночную и добившись годового показателя доходности на уровне 18,2%. Что должен был сделать инвестор, чтобы получить такую прибыль? Купить 50 акций с самой высокой годовой доходностью, непрерывно растущей на протяжении 5 лет, причём их доходность не должна была превышать цену более чем в полтора раза. Этот Эдисон с Уолл-стрит запатентовал свою беспроигрышную стратегию, два слова в кавычках. и получил патент за номером 597 877 8. Он создал четыре взаимных инвестиционных фонда, работающие по его методу. На конец 1999 года эти фонды привлекли более 175 млн долларов, и в ежегодном обращении к акционерам Ошонис торжественно заявил: Я надеюсь, что совместными усилиями нам удастся достичь долгосрочных целей, придерживаясь избранного курса и проверенной временем инвестиционной стратегии. Но то, что работало на Уолл-стрит, перестало работать, после того, как О. Шонесси опубликовал свою книгу. Как показано на рисунке 1.2, У двух из его фондов дела пошли настолько плохо, что в начале 2000 года они прекратили своё существование, а рынок в целом, как показывает индекс S&P 500, на протяжении следующих 4 лет постоянно демонстрировал более высокие результаты, чем фонды Ošoness. Дело закончилось тем, что в июне 2000 года Ошоноси передал созданные им фонды другому управляющему и оставил клиентов один на один со своей проверенной временем инвестиционной стратегией. Сноска. Парадоксально, но факт. После этого, как Ошоноси покинул свой пост два выживших инвестиционных фонда, Сегодня они называются фондами Хенноси, начали работать гораздо лучше, но вкладчики были в ярость. В чате на сайте www.morningstar.com один из них буквально кипел от злости. Видимо, У Шонаси считает, что долгосрочный период это 3 года. Сочувствую всем пострадавшим. Я тоже верил в его метод. Я порекомендовал фонд нескольким друзьям и родственникам, но к счастью, они не понесли в него деньги. Вкладчики, возможно, пострадали бы не так сильно, если бы он дал в своей книге более точное название, например, Что работало на Уолл-стрит до того, как я написал свою книгу. Метод Модлифу или дурацкая четвёрка. В середине 1990-х сайт компании Motley Fool и некоторые книги вовсю рекламировали стратегию, получившую название Дурацкая четвёрка The Foolish Four. Согласно рекомендациям Motley Fool, тратя всего 15 минут в год на планирование инвестиций, В течение 25 лет можно получать прибыль, превышающую как среднерыночные показатели, так и показатели взаимных инвестиционных фондов, и что самое главное с минимальным риском. Для этого предлагалось делать следующее: выбрать пять самых дешёвых акций, входящих в расчёт фондового индекса Доу-Джонса, с самой высокой дивидендной доходностью. Исключить из их числа самую дешёвую акцию, вложить 40% средств в акции, занимающие второе место в списке самых дешёвых, вложить по 20% средств в каждые из трёх оставшихся акций. Через год снова выбрать акции из числа входящих в расчёт индекса Dow Jones в соответствии с теми же критериями и повторить действия согласно пункту 1.4. повторять до тех пор, пока не разбогатеет. Компания Motley Fool уверяла, что благодаря этому методу в течение 25 лет прибыль инвестора будет на 10,1 процентных пункта выше среднегодовой доходности рынка, а ещё через 20 лет, по мнению экспертов Motley Fool, каждые 20.000 долларов, вложенные в акции по методу дурацкой четверки, превратятся в 1 миллион 791 тысячу долларов. Эти эксперты также уверяли, что можно добиться еще более высокой прибыли, если выбрать пять акций из числа входящих в расчет индекса Доу-Джонса, имеющих максимальное отношение дивидендной доходности к квадратному корню из цены. и исключить акции с самым высоким соотношением и купить оставшиеся 4. Посмотрим, укладывается ли это стратегия в кавычках в определение инвестиций по Грэму. А каком тщательном анализе ситуации можно говорить, если инвестор отказывается от акций наиболее привлекательных с точки зрения цены и дивидендной доходности? И выбирает акции наименее привлекательные по этим показателям. Следует ли считать минимизацией риска вложение 40% средств в акции одной компании? Можно ли считать портфель, включающий акции всего четырёх компаний, диверсифицированным и обеспечивающим сохранность инвестиций? Короче говоря, метод дурацкой четвёрки Был самм дурацким методом работы на Уолл-стрит из всех когда-либо существовавших. Эксперты Мотли и Фул допустили ту же ошибку, что и Ошоность. Дело в том, что анализируя большой массив данных за продолжительный период, не трудно обнаружить множество иллюзорных закономерностей в кавычках, на основании которых можно строить различные модели работы на рынке. Лишь по чистой случайности компании, дивидендная доходность которых выше средней по рынку, могут иметь и другие сходные черты, а поскольку между этими чертами и доходностью нет причинно-следственной связи, на их основании нельзя ничего прогнозировать. Ни одна из открытых в кавычках экспертами Модли-Фул формул и исключений из списка самых дишевых акций, вложение 40% средств в акции, занимающие второе место в списке, деление дивидендной доходности на квадратный корень из цены акции никоим образом не может повлиять на будущую динамику цен акций или хотя бы объяснить её. В журнале Money отмечалось, что вероятность успеха при использовании метода дурацкой четвёрки не выше Чём, например, при выборе акций компаний в названии которых нет повторяющихся букв. Причина одна: в обоих случаях успеха можно добиться только случайно. Более подробно о методе дурацкой четвёрки можно узнать на сайте http://www.investor.home.com. Конец носки. Как не уставал повторять, Грем, будущая доходность акций зависит от только от того, как идут дела у компании эмитента, и ни от чего другого. В дурацкой в кабичках истории всё кончилось именно так, как и следовало ожидать. Дурацкие рекомендации одурачили тысячи людей, которые понесли убытки, поверив в силу очередной волшебной формулы успеха на фондовом рынке. В 2000 году четыре дурацкие акции Caterpillar Eastman Kodak, SBC и General Motors упали на 14%, в то время как индекс Dow Jones снизился всего на 4,7%. Как показывают приведённые выше примеры, единственная акция, которая всегда высоко ценится на Wall Street это акция дурацких идей. Все рассмотренные выше стратегии в кавычках противоречат закону Грема. Все так называемые формулы успеха, два слова в кавычках, на фондовом рынке являются разновидностью разрушительного процесса, который сродни закону убывающей доходности. Они не обеспечивают обещанной доходности по двум причинам: Во-первых, если формула успеха основывается на иллюзорных закономерностях, как метод дурацкой четвёрки, то с течением времени станет ясно, что в её основе лежат ложные предпосылки. Во-вторых, если такая формула действительно когда-то работала, как эффект января, то по мере того, как о ней узнают всё больше участников рынка, Её эффективность снижается, и вероятность получения более высокой прибыли по сравнению с рынком стремится к нулю. Всё вышесказанное вновь заставляет вспомнить предупреждение Грема о том, что к спекуляциям следует относиться так же, как опытные игроки относятся к игре в казино. Всегда следует понимать, чем именно вы занимаетесь: инвестициями или спекуляциями. И не путать одно с другим. Чрезмерное увлечение спекуляциями делает их чрезвычайно опасными. Следует чётко определить, какой суммой вы можете позволить себе рисковать. Подобно опытному игроку, который берёт с собой в казино не более сотни долларов, оставляя всё остальное в гостиничном сейфе, разумный инвестор пускает на спекуляции лишь небольшую часть своих сбережений шальные деньги. Большинство инвесторов используют на эти цели не более 10% активов. Полагаю, что это максимальная сумма, которую можно потратить на рискованные операции. Ни в коем случае не держите деньги, предназначенные для спекуляций, на том же счёте, что и деньги, предназначенные для инвестиций. Никогда И не позволяйте спекулятивным в кавычках идеям влиять на вашу инвестиционную деятельность. Ни в коем случае не тратьте на спекуляции более 10% ваших активов, независимо от ситуации на рынке. Хорошо это или плохо, но азарт у человека в крови, и поэтому большинству людей не стоит пытаться подавить себе инстинкт игрока, но этот инстинкт можно обуздать. только научившись им управлять, можно быть уверенным в том, что вы никогда не попадёте в беду, не отличив вовремя спекуляцию от инвестиций. Глава вторая. Инвестор и инфляция. Тема инфляции и борьбы с ней в последние годы приобрела особую популярность. падение покупательной способности долларов в прошлом и опасения инвесторов и надежды спекулянтов, связанные с ожиданием серьёзного экономического спада в будущем, сильно повлияли на намерения участников фондового рынка. Понятно, что от роста стоимости жизни в первую очередь пострадают держатели облигаций. Инфляция съест как текущий процентный доход, так и номинальную стоимость облигаций, получаемую при погашении. А для держателей акций наоборот, снижение покупательной способности доллара в определённой степени компенсируется ростом дивидендов и курса акций. Эти неоспоримые факты позволяют многим финансистам сделать два вывода. Первый облигации по определению не лучший объект инвестиций, и второе вкладывать средства следует, соответственно, в акции. случали, что благотворительным организациям советовали включать в инвестиционные портфели исключительно акции и полностью отказываться от облигаций. Сноска. В конце 1990-х годов поступать так рекомендовали не только некоммерческим и благотворительным организациям с практически неограниченным инвестиционным горизонтом, Но и индивидуальным инвесторам, чей жизненный горизонт в кавычках увы ограничен, вышедший в 1994 году книге Долгосрочные инвестиции в акции, специалист по финансам Джерри Миггл Ортенская школа бизнеса советовал безрассудным в кавычках инвесторам использовать механизм маржинальной торговли, таким образом, чтобы заёмные средства составляли не менее трети от величины их собственного капитала и вкладывать все 135% активов в акции. Этой рекомендации следовали даже правительственные чиновники. В феврале 1999 года на конференции, посвящённой проблемам инвестирования, глава казначейства штата Мэриленд Ричард Диксон заявил: Не вижу никакого смысла вкладывать деньги в облигации. Конец сноски. В новых условиях управляющим компаниям рекомендуется весь капитал держать исключительно в акциях, хотя ранее закон ограничивал их вложения первоклассными облигациями. В отдельных случаях можно было использовать привилегированные акции. Несомненно, читатели без труда поймут, что даже самые надёжные акции не являются предпочтительным инструментом инвестиций ни при каких условиях, даже на пике роста рынка или при более низкой текущей дивидендной доходности акций по сравнению с доходностью облигаций. Утверждение о предпочтительном характере акций столь же нелепо, как и распространённое в прошлом Представление о безусловно более высокой надёжности облигаций. В данной главе мы постараемся показать, как инфляционные ожидания инвестора сказываются на его поведении и понять, каким образом он должен на них реагировать. Как и в других финансовых вопросах, рассматривать будущую политику следует, опираясь на прошлый опыт. Можно ли считать инфляцию, по крайней мере, столь высокую, какую мы наблюдаем, После 1965 года новым явлением для США, если мы уже сталкивались с таким же, как сегодня или более высоким уровнем инфляции, какие уроки сейчас можно извлечь из поведения инвесторов в прошлом. Начнём с таблицы 2.1, где представлена динамика общего уровня цен, доходности и рыночной стоимости акций с 1915 года. То есть за 55 лет с интервалом в 5 лет. Мы использовали данные за 1946 год, поскольку в 1945 году во время Второй мировой войны государство регулировало цены. Прежде всего необходимо отметить, что в прошлом в США уже наблюдались скачки инфляции. Самый высокий рост цен имел место в 1915-20 годах. Когда стоимость жизни выросла почти вдвое, этот рост сопоставим с динамикой цен в 1965-70 годах, когда инфляция росла на 15% в год. Всего с 1915 по 1970 год наблюдалось 3 периода падения и 6 периодов роста цен. На основании такой динамики инвесторы вполне могут ожидать продолжающегося или нового роста инфляции. Можем ли мы предугадать вероятные темпы инфляции? Таблица 2.1 не дает однозначного ответа на этот вопрос. Однако имеет смысл посмотреть на динамику за последние 20 лет, когда потребительские цены росли в среднем на 2,5% в год. в 1965-70 годах этот показатель составлял 4,5%, причём только в 70 5,4%. Государство принимает решительные меры по борьбе с инфляцией, и есть основания полагать, что в будущем эффективность этих мер возрастёт. Сноска Это одно из не многих заблуждений Грэма. В 1973 году, всего через 2 года после того, как президент Ричард Никсон ввёл регулирование заработной платы и цен, инфляция достигла 8,7% самого высокого уровня со времён Второй мировой войны. Период с 1973 по 1982 годы отличался самой высокой инфляцией за всю новейшую историю США. Стоимость жизни возросла более чем вдвое. Конец сноски. Поэтому инвесторам, видимо, следует ориентироваться на возможный, не путать с прогнозным, уровень инфляции около 3% в год. Этот показатель сопоставим с показателем 1915-го 1970-го годов 2,5% в год. Что означает это для инвестора? Инфляция и рост стоимости жизни будут съедать около половины доходов, которые сегодня приносят надежные среднесрочные необлагаемые налогом облигации или качественные корпоративные облигации после уплаты налогов. Сокращение доходов будет серьёзным, но опасность не стоит преувеличивать. Реальная стоимость активов или покупательная способность инвестора с течением времени уменьшится. Если он потратит половину чистого процентного дохода, покупательная способность его активов останется неизменной даже при 3-процентной годовой инфляции. Но при этом естественно возникает целый ряд вопросов. Может ли инвестор рассчитывать на более высокую прибыль, покупая другие ценные бумаги помимо первоклассных облигаций, несмотря на беспрецедентно высокую доходность последних в 1970-71 годах? Может быть целесообразно включать в инвестиционный портфель лишь акции, не разбавляя их облигациями? Разве обыкновенные акции не защищают инвестора от инфляции автоматически? Разве они по определению не приносят в долгосрочной перспективе более высокий доход, чем облигации? Разве за рассматриваемые 55 лет акции не обеспечили инвесторам более высокую прибыль, чем облигации. Ответить на эти вопросы нелегко. Действительно, на протяжении длительного периода в прошлом обыкновенные акции были более выгодным по сравнению с облигациями объектом инвестиций. Если среднегодовое значение индекса Доу-Джонса с 1915 по 1970 год выросло С 637 до 753 пунктов значит, ежегодный рост составил 4%. К этому следует прибавить соответствующий 4%-ный рост среднегодовой дивидендной доходности по акциям в абсолютном выражении. Данные по S&P примерно такие же. Суммарное значение на уровне 8% в год, конечно, свидетельствуют о более высокой доходности акций по сравнению с облигациями на протяжении 55 лет. Но этот показатель не превышает сегодняшней доходности высококачественных облигаций. Значит, возникает ещё один вопрос: существует ли веские основания считать, что обыкновенные акции в будущем станут ещё более выгодным объектом инвестиций? чем они были на протяжении последних пяти с половиной десятилетий? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Обыкновенные акции могут принести более высокую прибыль в будущем, но полной уверенности в этом нет. Мы имеем дело с двумя разными временными отрезками. В первом случае речь идет о долгосрочном периоде, скажем, следующие 25 лет – А во втором случае о том, что может произойти с инвестором как в финансовом, так и в психологическом плане в кратко- или среднесрочной перспективе, например, в течение 5-6 лет. Представление инвестора, его надежды и опасения, успехи и разочарования, и в конечном счёте его намерения определяются не столько результатами анализа инвестиционных операций, за предшествующее десятилетие сколько его собственным опытом работы на фондовом рынке одно можно сказать с уверенностью тесной временной связи между темпами инфляции или дефляции с одной стороны и изменением доходности акций и их рыночной стоимости с другой стороны не существует очевидным примером может служить последний рассматриваемый интервал С 1966 по 1970 год стоимость жизни выросла аж на 22%, самый высокий показатель с 1946-1950 года. Однако и доходность акций, и их стоимость в целом снизились по сравнению с 1965 годом. Такая же противоположно направленная динамика этих показателей наблюдалась и в течение предшествующих пятилетних периодов. Инфляция и прибыль корпораций Другой серьезный подход к проблеме связан с анализом нормы прибыли американского бизнеса. Разумеется, этот показатель меняется в зависимости от уровня, в деловой активности в стране. Но в отличие от цен производителей и стоимости жизни, он не проявляет тенденции к постоянному росту. Напротив, несмотря на инфляцию, за последние 20 лет он значительно снизился, отчасти вследствие либерализации политики в области регулирования амортизационных отчислений. Таблица 2.2. Анализ данных свидетельствует о том, что инвестор не вправе рассчитывать на значительно более высокую прибыльность, чем прибыльность компаний, входящих в расчет индекса Доу-Джонса за последние 5 лет, около 10% по отношению к балансовой стоимости их чистых материальных активов. Поскольку рыночная стоимость акций компаний, входящих в расчет индекса Доу-Джонса, намного превышает их балансовую стоимость, например, Украина, В середине 1971 года их рыночная стоимость составляла 900, а балансовая 560 пунктов. Прибыльность по отношению к рыночной стоимости составляет всего 6,5%. На практике обычно используют обратный показатель отношения стоимости акций к прибыли компании. Так, если значение индекса Доу-Джонса составляет 900 пунктов, Оно в 18 раз превышает фактическую прибыль компании за 12 месяцев с июля 1970 по июнь 1971 года включительно. Эти данные убедительно подтверждают справедливость приведенных в главе первой рассуждений о том, что инвестор вправе рассчитывать на среднюю дивидендную доходность на уровне 50%, 3,5% рыночной стоимости акций плюс доход на реинвестированные дивиденды, скажем, на уровне 4%. При этом мы исходим из того, что при увеличении балансовой стоимости на 1 доллар рыночная стоимость возрастает примерно на доллар 60 центов. Читатель может возразить, что наши расчёты не учитывают роста доходности и стоимости акций в свете прогнозируемого 3%-ного роста инфляции. В своё оправдание мы можем сослаться на полное отсутствие свидетельств того, что в прошлом инфляция сопоставимого уровня оказывала какое-либо непосредственное влияние на величину прибыли в расчёте на акции. Сухие цифры показывают, что Значительный рост прибыльности акций компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, за последние 20 лет всегда происходил вследствие соответствующего увеличения объёма инвестированного капитала, полученного за счёт реинвестирования прибыли. Если бы инфляция выступала самостоятельным благоприятным фактором, она приводила бы к росту стоимости раннее вложенного капитала, что в свою очередь повышало бы и его норму прибыли, и, следовательно, рентабельность и старого, и нового капитала вместе взятых. Но в действительности за последние 20 лет ничего подобного не наблюдалось, несмотря на то, что цены производителей выросли почти на 40%. Цены производителей оказывают более серьёзное влияние на прибыль корпораций, чем потребительские цены. Инфляция может привести к росту стоимости обыкновенных акций лишь через повышение нормы прибыли инвестированного капитала. Но, как показывают данные на практике, этого не происходило. В прошлом, в рамках экономических циклов, рост экономики всегда сопровождался ростом цен, а спад их снижением. Принято было считать, что небольшая инфляция способствует росту прибыли. Эта точка зрения не противоречит ситуации 1950-70 -го годов, когда бизнес процветал на фоне роста цен. Но цифры говорят о том, что позитивное влияние инфляции на способность номинарированного в акциях капитала приносить прибыль было весьма ограниченным. практически его даже не хватало для поддержания нормы прибыли инвестированного капитала. Очевидно, серьёзные противодействующие факторы препятствовали увеличению прибыльности американских корпораций. Надо полагать, важнейшие из этих факторов включали первое опережающие темпы роста заработной платы по сравнению с темпами роста производительности труда, и второе огромную потребность в притоке нового капитала сдерживавшую рост соотношения объёма продаж к величине вложенного капитала. Данные таблицы 2.2 показывают, что инфляция не только не способствовала росту прибыли корпораций и доходов акционеров, но напротив приводила к их снижению. С 1950 по 69 годы Задолженность корпораций росла колоссальными темпами. Поразительно, как мало внимания экономисты и финансовые аналитики уделяют этой очевидной и тревожной тенденции. Корпоративный долг вырос почти в 5 раз, в то время как прибыль до налогообложения увеличилась немногим более чем вдвойне. Учитывая значительный рост процентных ставок, в этот период становится понятно, что сегодня задолженность становится серьёзной проблемой для многих компаний. Обратите внимание, что в 1950 году прибыль после уплаты процентов, но до уплаты налога, составляла примерно 30% корпоративного долга, а уже в 69 году Всего 13,2%. В 1970 году этот показатель должен был снизиться. Таким образом, значительная доля 11-процентной прибыли на акционерный капитал была получена благодаря значительному объёму новых займов, обслуживание которых обходится корпорациям примерно в 4%. Если задолженность корпорации с на уровне 1950 года уровень доходности на акционерный капитал упадёт ещё ниже, несмотря на инфляцию. Фондовый рынок исходит из того, что главной жертвой инфляции становятся компании коммунального сектора, страдающие как от роста стоимости заёмного капитала, так и от невозможности повышения регламентируемых государством тарифов на свои услуги. Однако не лишне заметить, что стоимость электроэнергии, газа и телефонной связи растёт намного медленнее, чем общий уровень цен, что даёт коммунальным компаниям стратегические преимущества в будущем. Закон разрешает компаниям коммунального сектора устанавливать тарифы на свои услуги, обеспечивающие приемлемый уровень доходности инвестированного капитала. Возможно, именно это обстоятельство послужит защитой для акционеров в будущем, как это случалось в периоды инфляции в прошлом. Всё вышеизложенное заставляет вернуться к выводу о том, что у инвестора нет веских оснований надеяться на уровень доходности, превышающий средние показатели, фондового рынка на уровне 8% по состоянию на конец 1971 года. Акции компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, приобретённые по ценам конца 1971 года. Но даже если ожидания инвесторы будут будут оправданы, это не значит, что ему следует вкладывать средства исключительно в акции. Единственное, что можно гарантировать, так это то, что ни доходность акций, ни рынок в целом не будут расти стабильно и равномерно на 4% или на любую другую величину. Как говаривал небезызвестный Джон Пирпант Морган, рынок будет колебаться. Сноска. Джон Пирпант Морган был самым влиятельным финансистом конца 19-го года. начало 20 века поскольку его постоянно спрашивали что будет происходить на фондовом рынке он придумал краткий и безошибочный ответ рынок будет колебаться конец носки это означает что во-первых покупатель акций и сегодня и в будущем рискует рано или поздно понести убытки акции им компании генераль электрик как и индексу доу джонса Понадобилось 25 лет, чтобы оправиться от потерь, понесённых в результате биржевого краха 1929-1932 годов. Кроме того, если инвестор формирует портфель исключительно из акций, он рискует серьёзно пострадать в результате как значительного роста, так и серьёзного падения их курса. особенно если в своих действиях он руководствуется инфляционными ожиданиями. В этом случае в условиях бычьего рынка он воспримет его рост не как сигнал о неизбежном последующем падении и возможности продать акции на выгодных условиях. Напротив, он увидит в этом подтверждение правильности инфляционной гипотезы и будет продолжать покупать акции независимо от того, Насколько вырос рынок и в какой степени сократилась дивидендная доходность. Результаты такой инвестиционной политики оказываются весьма плачевными. Альтернативные способы защиты от инфляции. Если население страны испытывает недоверие к национальной валюте, люди предпочитают хранить сбережения в золоте. гражданам США, к счастью для них, с 1935 года поступать таким образом было запрещено законом. За 35 лет к началу 1972 года рыночная цена золота выросла с 35 до 48 долларов за унцию, то есть всего на 35%. Но в течение всего этого времени золото не приносило дохода тому, кто им владел. Напротив, за хранение драгоценного металла приходилось платить, очевидно, что более выгодно было держать накопления на сберегательных счетах. Золото не обеспечивало практически никакой защиты от падения покупательной способности доллара. Поэтому возникали сомнения и в том, что такой защиты могут служить и другие ценности. Сноска Питер Бернштейн, знаток инвестиционной деятельности, считает, что Грэм чудовищно ошибался, два слова в кавычках, в отношении драгоценных металлов, особенно золота, поскольку темпы роста цен на этот драгоценный металл, по крайней мере, после написания Грэмом данной главы, значительно опережали темпы инфляции. Финансовый аналитик Уильям Бернштейн напротив, признавал, что незначительное вложение в драгоценные металлы, скажем, 2% общей стоимости активов, не способно существенно повлиять на суммарный объём прибыли инвестора, если цены на золото растут медленно, но если они растут, золото приносит огромную прибыль, иногда более 100% в год, и тогда оно одно способность сделать инвестиционный портфель высокодоходным. И все же разумные инвесторы избегают прямых инвестиций в золото по причине высоких затрат на его хранение и страховку. Такие инвесторы предпочитают вкладывать средства в высокодиверсифицированные взаимные инвестиционные фонды, специализирующиеся на акциях компаний, работающих с драгоценными металлами, ограничивая свои вложения одним процентом общих расходов. Вложения не должны превышать 2% общей стоимости активов или 5%, если инвестор старше 65 лет. Конец сноски. Со временем росла рыночная стоимость лишь отдельных ценностей, таких как бриллианты, произведения искусства, букинистические издания, редкие почтовые марки, старинные монеты и тому подобное. Но во многих, можно сказать практически во всех случаях, стоимость этих ценностей неестественно раздувается, иногда до абсурдной величины. Согласитесь, трудно считать инвестиции приобретения за 67 500 долларов американской монеты 1804 года, к тому же даже отчеканенной не в том году. Кроме того, подобные операции требуют известного опыта, лишь немногие читатели согласятся считать их простыми и безопасными. Долгое время долгосрочными инвестициями, обеспечивавшими надёжную защиту от инфляции, считались вложения в недвижимость. К сожалению, цены на недвижимость также подвержены значительным колебаниям. Нелегко правильно выбрать место положения недвижимости, рассчитать ее стоимость и так далее. К тому же риэлторы знают множество способов обмана покупателей. Наконец, для инвестора со скромными средствами диверсификация портфеля нецелесообразна, за исключением различных видов поевого инвестирования и вложений в новые выпуски ценных бумаг, иногда связанные с особыми возможностями, А это, по сути, мало чем, отличается от вложений в акции. Но ну, подобные вопросы выходят за рамки нашей компетенции. Мы можем сказать инвестору лишь одно – не зная броду, не суйся в воду. Выводы Разумеется, мы вновь и вновь рекомендуем придерживаться инвестиционной политики, о которой шла речь в предыдущей главе. В силу непредсказуемости будущего инвестор не может позволить себе вкладывать все средства в один вид ценных бумаг, ни в облигации, ни смотря на их чрезвычайно высокую с недавнего времени доходность ни в акции, ни смотря на возможную грядущую инфляцию. Чем сильнее инвестор зависит от своего портфеля и соответствующих доходов, тем больше он нуждается в защите. под неожиданностью череватых убытками, несомненно, консервативный инвестор должен стараться минимизировать риски. Мы убеждены, что риски, связанные с приобретением, скажем, облигаций телефонной компании, доходность которых составляет примерно 7,5%, ниже рисков, связанных с покупкой акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса или других фондовых индексов. когда он находится на отметке 900 пунктов. Однако, поскольку в долгосрочной перспективе не исключена возможность высокой инфляции, инвестор должен застраховаться от неё. Нельзя с уверенностью утверждать, что акции послужат надёжной страховкой от инфляции, но они способны обеспечить более высокий уровень защиты, чем облигации. То, что мы писали по этому поводу в издании 1965 года, актуально и сегодня. Читателю должно быть очевидно, что при текущем значении индекса Dow Jones на уровне 892 пункта мы не испытываем особого энтузиазма в отношении акций. Тем не менее, по указанным выше причинам, портфель пассивного инвестора – должен содержать значительную долю акций, даже если мы считаем их меньшим из двух зол. Если в портфеле будут только облигации, риск возрастёт. Комментарии к главе второй. Американцы становятся сильнее. 20 лет назад, чтобы унести купленные на 10 долларов товары, из бакалейного магазина нужны были два человека сегодня с этим справится и пятилетний ребёнок Хенни Янгмен Подумаешь, инфляция, нашли о чём беспокоиться. В конце концов, с 1997 по 2002 год цены на товары и услуги росли в среднем не более чем на 2,2%. Причём экономисты уверены, что и эти цифры являются завышенными. Ссылка. Вот полезная ссылка на сайт Бюро трудовой статистики Министерства труда США, который рассчитывает индекс потребительских цен, то есть уровень инфляции www.bls.gov. slash cpi slash home.htm Конец сноски. Помните, как быстро упали цены на компьютеры и электробытовые приборы, несмотря на то, что их качество повысилось? Или, иными словами, за те же деньги покупатели стали получать больше стоимости? В последнее время инфляция в США не превышала 1% в год, Стольнейские показатели заставили многих исследователей говорить о том, что инфляция мертва. Сноска. Оживлённая дискуссия о смерти инфляции развернулась на сайте http://www.pbs.org/newshour. В 1996 году Правительство поручило экономистам из комиссии Бускина изучить вопрос о том, насколько точно рассчитывается официальный уровень инфляции. Комиссия пришла к выводу, что его завышают примерно на 2 процентных пункта в год. Многие эксперты в области инвестиций считают, что дефляция или падение цен сегодня представляет собой более серьёзную угрозу, чем инфляция. Лучший инструмент хеджирования этого риска включение в инвестиционный портфель облигаций. Более подробно этот вопрос рассматривается в комментариях к главе 4. Конец сноски. Иллюзия денег. Существует ещё одна причина, по которой инвесторы недооценивают последствия инфляции. Психологи называют это иллюзией денег. Если при 4%-ной инфляции вам повышают зарплату на 2%, вы, разумеется, чувствуете себя более комфортно, чем если бы при нулевой инфляции вам стали бы платить на 2% меньше. Но ведь и в том, и в другом случае ваш доход снижается на 2%. Нам нравится, когда номинальный доход растёт, даже если реальный доход падает из-за инфляции. Понятно, что любые изменения уровня личных доходов более очевидны, чем динамика цен на макроэкономическом уровне. В 1980 году инвесторы радовались 11-процентной доходности по банковским депозитным сертификатам, а в 2003 году грустили. получая всего около 2%, несмотря на то, что в первом случае с учётом текущего уровня инфляции они теряли деньги, а во втором компенсировали инфляционные потери. В рекламных проспектах и на витринах банков указывают номинальный уровень процентной ставки по депозитам. И эти довольно высокие цифры нам нравятся. Но инфляция тихо и незаметно превращает проценты в пыль. Рекламные проспекты умалчивают об инфляции, зато они красноречиво свидетельствуют наши кошельки. Вот почему инфляцию так легко не заметить. И вот почему об успехе инвестиционной деятельности следует судить не по номинальным, а по реальным доходам с учётом инфляции. Вот почему разумный инвестор Всегда должен быть готов к неожиданностям и принимать в расчёт самые разнообразные факторы, значение которых обычно недооценивается. Существует три веских доказательства того, что инфляция жива. Соравнительно недавно, в 1973-82 годах в США имел место самый значительный скачок инфляции за всю предшествующую историю страны. Если судить по индексу потребительских цен, стоимость жизни за этот период выросла более чем вдвое, то есть росла примерно на 9% в год. Только в 1979 году инфляция составила 13,3%, вызвав почти полный паралич экономики. Появился новый термин стагфляция. Возникли сомнения в конкурентноспособности страны на мировом рынке. Сноска. В 1979 году президент Джимми Картер произнес свою знаменитую речь о национальном недуге. В частности, он говорил о том, что кризис доверия, два слова в кавычках, который, кавычки, поразил сердце, душу и дух нашей нации, угрожает разрушением социального развития и политического устройства Америки. Кавычки закрываются. Конец сноски. После 1960 года 69% стран с рыночной экономикой пережили хотя бы один год, когда инфляция была не менее 25%. В результате покупательная способность инвесторов упала на 53%. Только сумасшедший может не радоваться тому, что США удалось избежать подобного бедствия, и только сумасшедший может считать, что страна от него застрахована. Сноска. Фактически США пережили два периода гиперинфляции. Во время американской революции с 1777 по 1779 год цены ежегодно росли почти на 200%. В революционном штате Массачусетс фунт масла стоил 12 долларов, а баррель муки почти 1600 долларов. Во время гражданской войны инфляция достигала 29% на севере и 200% в штатах Конфедерации. А сравнительно недавно в 1946 году инфляция подскочила до 18,1%. конец сноски. Рост цен позволил дяде Сэму погасить государственный долг, поскольку деньги, благодаря инфляции, подешевели. Полная победа над инфляцией противоречит экономическим интересам государства, которое регулярно занимает деньги. Сноска. Я признателен Лоренсу Сиглу из фонда Форда за это циничное Но справедливо и высказывание. В условиях дефляции, постоянного падения цен, наоборот выгоднее давать деньги в долг, чем занимать их. Именно поэтому, чтобы застраховаться от дефляции, инвесторы должны вкладывать хотя бы небольшую часть активов в облигации. Конец сноски. Неполная защита. Что должен предпринять разумный инвестор, дабы защититься от инфляции? Казалось бы, ответ очевиден: купить акции, но, как это обычно бывает, очевидный ответ не всегда оказывается правильным. На рисунке 2.1 показано соотношение инфляции и цен акций за период с 1926 по 2002 год. Как показано на рисунке 2.1, Когда цены на потребительские товары и услуги падали, слева на графике, доходность акций была чрезвычайно низкой. Фондовый рынок терял до 43% своей стоимости. Сноска. Отрицательную инфляцию называют дефляцией. Казалось бы, постоянное падение цен может только радовать, но вспомним печальный опыт Японии, где с 1989 года падали и цены, и рынок недвижимости, и фондовый рынок. Это стало тяжёлым испытанием для страны, занимающей второе место в мире по объёму ВВП. Конец носки. Когда инфляция росла на 6%, справа на графике, цены на акции также снижались. Фондовый рынок падал на протяжении 8 лет из 14, когда инфляция превышала 6%. Средняя доходность за эти 14 лет составила всего 2,6%. Если умеренная инфляция позволяет компаниям перекладывать бремя растущих сырьевых затрат на потребителей, то при высокой инфляции последние стремятся ограничить свои расходы, а покупательная способность падает. Исторические примеры достаточно наглядны. Начиная с 1926 года можно выделить 64 пятилетних периода, 1926-30, 1927-31, 1928-32 и так далее до 1998-2002 года на протяжении 50 лет. из этих 64 периодов или 78% временной отрезок темпы роста фондового рынка опережали темпы инфляции. Сноска. Подобная динамика наблюдалась не только в США, в Бельгии, Италии и Германии, где инфляция в XX веке была особенно высокой, она, как оказалось, оказывала негативное влияние и на рынок акций, и на рынок облигаций писали Элрой Димсон, Пол Марш и Майк Стоунтон. Конец носки. Тенденция впечатляющая, но не всё так просто. В одном случае из пяти 20% временного отрезка акции не защищали инвестора от инфляции. Две спасительные аббревиатуры Reit и tips. К счастью, бороться с инфляцией можно не только при помощи традиционных ценных бумаг. Уже после написания Грэмом этой книги инвесторы получили в своё распоряжение два новых эффективных финансовых инструмента. Инвестиционные фонды недвижимости, Real Estate Investment Trusts, REITs владеют коммерческой и жилой недвижимостью и получают доход в виде арендной платы. Сноска. Более подробную, хотя и не всегда свежую информацию можно найти на сайте http://www.reit.com. Конец сноски. Образуя взаимные фонды недвижимости, они помогают инвесторам защищаться от инфляции. Крупнейший из них Vanguard REIT Index Fund Cohen and Steers Realty Shares, Colambi Real Estate Equity Fund и Fidelity Real Estate Investments Fund. Сноска. Инвестировать в фонды недвижимости не обязательно. Если вы сами владеете, например, домом, поскольку в этом случае вы уже вложили часть средств в недвижимость и таким образом диверсифицировали свой инвестиционный портфель. Конец сноски. Инвестиционные фонды недвижимости не полностью защищают инвесторов от инфляции, но в долгосрочной перспективе обеспечивают страховку от падения покупательной способности и снижения дохода. Защищённые от инфляции казначейские облигации. Treasury Inflation Protected Securities TIPS. Это государственные ценные бумаги впервые выпущенные казначейством США в 1997 году. При росте инфляции их цена автоматически повышается. Поскольку эти облигации выпускаются под гарантию государства, они абсолютно надёжны с точки зрения выплаты процентов и погашения по стоимости с учётом инфляции. Этот инструмент защищает инвесторов от финансовых потерь. приросте стоимости жизни. Но и здесь есть одна загвоздка. Стоимость облигаций растёт вместе с инфляцией, и налоговое управление США рассматривает этот прирост стоимости как налогооблагаемый доход. Даже если вы ничего не делали со своими бумагами, то есть не продавали их по более высокой цене. Почему так происходит? Разумный инвестор вспомнит, что говорил по этому поводу финансовый аналитик Марк Швебер. Чиновникам бесполезно задавать вопрос почему. Из-за налогов защищённые от инфляции казначейские облигации целесообразно использовать в рамках пенсионных планов с отсроченным налогообложением типа IRA, Roth или 401k. так как в этом случае они не будут увеличивать налоговое бремя. Данные ценные бумаги можно приобрести непосредственно у государства или вложив средства во взаимный инвестиционный фонд, например, Vanguard Inflation Protected Securities или Fidelity Inflation Protected Bond Fund. Куплены напрямую или через инвестиционный фонд, эти ценные бумаги являются идеальным инструментом хранения пенсионных накоплений, которые иначе пришлось бы держать на счетах в банке. Не продавайте эти бумаги. Их стоимость в краткосрочном периоде может колебаться, но в долгосрочной перспективе они приносят высокую прибыль. Вложив в них хотя бы 10% пенсионных накоплений, большинство инвесторов сможет сохранить соответствующую часть своих денежных средств. защитив их от невидимых коктейль инфляции